Глава 11 Они торопливо вбежали в хранилище. Рейвенор двигался впереди. «Конечно же, мне с самого начала стоило догадаться, что это Тониус», — произнес Молох. «Что?» «А, тогда я не понял, но сейчас все обрело смысл». «Как так?» Петрополис Гидеон, вспомни ризницу». Я так близко подошел к воплощению своих мечтаний. Это мне известно. «Гидеон, тебе бы тоже понравилось. Энунция столь великолепно, столь чиста. Зигмунд!» «Когда я уже начинал творение, пожал плечами Молох. Меня прервали твои люди, Карас Волл и Карл Тониус. Конечно же, с ними я разобрался очень быстро». И тут появился Слайд. «Слайд был там?» «Да, Гедеон. Неужели ты так и не понял, что на самом деле погубило мои замыслы на Юстисе Майорис? Меня остановил Слайд. Слайд ранил меня. Но если бы не он, я бы преуспел». «Трон святый!» Когда появился демон... «Я был слишком напуган, чтобы сохранить способность рассуждать здраво. Только Кулин и эта его баба помогли мне сбежать. Но теперь все очевидно. Слайд появился там, потому что там был Тониус. Тониус и был слайтом. Он разрушил мои планы по овладению Энунцией». Кресло Рэйвенора застыло посреди гостиной. Брызги дождя влетали в распахнутые двери за их спинами. «А я-то думал, что это был я, Зигмунд? Мне казалось, будто это и я разбил тебя. Что ж, что-то хорошее Слайд все же сделал, верно?» «Скорее, это сделал все-таки Карл Тониус», — ответил Молох. «А теперь помоги мне с этим». Он принялся копаться в ящиках, оставленных в комнате кулином. «Давай же, Гидеон». Молох остановился и оглянулся на кресло Инквизитора. «В чем дело?» «Ни в чем». «Ты мне не рассказал, как вам удалось меня найти», — произнес Молох. «Помог зарождающийся псайкер по имени Заэль. Ему все было известно. И у меня такое чувство, что рассказал он мне все слишком поздно». «Так в чем дело?» «Ты повторяешься, Зигмунд?» «И буду повторяться, пока ты не ответишь». «Ну что же, все изменилось». «Я чувствую. Гроза смещается. Напряжение нарастает. Демон пришел в движение и приближается к нам. Я ощущаю его приближение. Он вошел в дом. У нас осталось только несколько минут. Неужели ты не чувствуешь запах?» «Значит, мы тратим время зря», — произнес Молох. Противоположная дверь хранилища с грохотом распахнулась, и в помещение ввалился кулин» вокруг которого все еще потрескивал уже почти разряженный пустотный щит. Арфео бросился к ящикам в конце комнаты и принялся выдергивать их. Его щит побледнел и угас. Тут Кулин обернулся, неожиданно сообразив, что находится в комнате не один. Он выхватил автоматический короткоствольный пистолет и навел его на Рейвенора и Молоха. «Не будь дураком!» — произнес Инквизитор. «Он идет! Идет!» — закричал Кулин. «Он идет за мной! Он убил мою бедную Лейлу!» Молох щелкнул пальцами правой руки. Пистолет вырвался из рук Орфео и промчался по воздуху. Зигмунд подхватил оружие и выстрелил в живот своему бывшему компаньону. Кулин рухнул на комод и сполз вниз, пытаясь удержать внутренности. Его лицо стало белым. На нем застыло выражение безмерного изумления. Неужели это было необходимо? «Ты даже не представляешь, насколько!» – произнес Молох. Кулин истекал кровью. Его агония стала болезненно давить на границы сознания Рейвенора, который не сомневался, что Зигмунд специально выстрелил в живот, желая своему подельнику болезненной и долгой смерти. «Кулин, что мы можем сделать?» «Помогите! Врача!» орфео простонал и откашлялся кровью. «Я говорю о демоне». Дверь снова распахнулась. Ангарат, как кошка, приземлилась перед Молохом, разрубая пистолет в его руках. Она уже собиралась вспороть еретику живот, но Рейвенор откинул ее к стене своей ментальной силой. «Нет, Ангарат, оставь его!» «Но он же дьявол!» оскалилась она. «Сегодня нам предстоит столкнуться с куда худшими дьяволами!» Ангарат вперила тяжелый взгляд в Молоха. «Он нам понадобится, если мы хотим выжить!» Зигмунд склонился над Кулином. «Арфео, Арфео, послушай, что ты искал, когда прибежал сюда?» «Что-нибудь, хоть что-нибудь!» С трудом выдавил из себя Кулин. «Я мог что-то не углядеть, что-то забыть!» «Здесь что у тебя еще осталось? Какое оружие? Может быть, есть талисманы или эффективные заклинания?» Кулин покачал головой. «Ничего, совсем ничего. Есть несколько ритуалов изгнания, но я уверен, что ни один из них не подействует». «Потому что не то место и не то время?» — спросил Рейвенор. «Все равно покажи». Кулин... Слабо повел рукой в сторону ближайшего книжного шкафа. «Третья полка. В зеленой коробке». Молох поднялся, достал коробочку и открыл ее. Внутри лежала стопка листов пергамента, туго перетянутых шнурком. «Ритуалы изгнания», — пробормотал Кулин, и боль исказила его лицо. «Все они очень древние, почерпнутые из нескольких источников. Надежнее и полнее всего...» «Депортация Сачелла. Я и раньше пользовался ею. Она работает. Но здесь она не поможет. Да и ничто из этого не поможет!» Молох быстро пролистал крошащиеся листы. «Да, он прав, как я тебе и говорил. Чтобы отправить демона обратно, нужно выбрать подходящее время и место». Нужно выбрать место, где стены между измерениями тонкие, словно лист бумаги. Разлом, надрыв. Таких мест на всю галактику всего несколько, и Эльмингард в их список не входит. Какой бы из ритуалов изгнания мы не опробовали, это станет только пустой тратой сил. Он собирался сказать что-то еще, но неожиданно осекся. Что-то замерцало и зашевелилось в углу гостиной. Рябь на воде. Туман, испаряющийся в лучах солнца. Карл Тониус.